Глава третья Скрестив ноги, Анобис сидит на полу и курит, выпуская дым в потолок. Это помогает успокоиться, по крайней мере, он уже не ходит по комнате и не пинает со злости вещи. Гадес появляется бесшумно и усаживается рядом, тянется к пачке и тоже достает сигарету. Почему он вечно никого не слушает? Когда Анубис начинает говорить, то сам слышит, как прорывается раздражение в голосе. Еще не успокоился. Гадес тонко улыбается. Зато мы знаем, в кого ты такой. Анубис бурчит что-то под нос. Его в принципе устраивает, что он не очень-то похож на занудного Осириса. Меланхолично выпустив дым в потолок, Гадес говорит. Ты же его знаешь, он воин, он клинок. Он никогда не останется в стороне, всегда пойдет первым. И поляжет первым. Он лезвие, а мы будем гордой. Мышцы болели после трудового дня, и Анубис особенно долго стоял под душем, наслаждаясь теплом. Он хорошо помнил время, когда воду приходилось набирать из колодцев и подогревать. Хорошо хоть в Дуате имелись горячие источники. Анубис и сейчас чувствовал мертвецов. Еще одна причина, почему в последнее время он начинал и заканчивал день в ванной. Постоянно хотелось помыться, словно струи могли смыть ощущения. Заставить исчезнуть черные крылья царства мертвых. Анубис старался не задумываться, что теперь так будет всегда. После того, как Кронос вырвался на свободу, стало хуже. Анобису казалось, он почти привык, перестал обращать внимание на плотную тень Дуата за спиной, Но потом мир начал трещать по швам, будто старый выжженный солнцем мешок. Сквозь образовавшиеся щели просачивались древние чудовища, которые просыпались. Мир становился... Анубис не мог подобрать точного слова «неправильным». Он сам начал не только ощущать мертвецов, но и слышать их. Они пробирались в сны, нашептывали что-то на сотнях языков, стоило наступить тишине. Анубис терялся в них, старался игнорировать, но порой они становились слишком громкими, это выматывало, и Анубис не расставался с наушниками, музыка отлично заглушала загробные голоса. В какой-то момент Амон начал ходить за ним по пятам, и Анубис замечал его украдкой брошенные беспокойные взгляды. В итоге сорвался и огрызнулся, что нянька ему не нужна, Амон не обиделся, но предложил заняться чем-нибудь в клубе. Никто не заставлял их таскать мебель, с этим вполне бы справились люди, но Анубису, Нравилось делать что-то, не связанное ни с дуатом, ни с божественной силой. Выключив воду, Анубис вылез из ванны и потянулся за большим полотенцем, но в этот момент заметил внимательно следящие за ним глаза почти из-под потолка с верхней полки шкафчика. «Подсматривать нехорошо», — проворчал Анубис и начал вытираться. Пес Сета зевнул и устроился поудобнее. Можно было решить, что его послал Сет, но это точно не так. Сет не следил за Анубисом, оставляя ему полную свободу действий. Все равно кожа оставалась будто липкой от бестелесных прикосновений, не смыть водой. Анубис постарался не обращать внимания и побыстрее лечь спать в своей комнате. Стоило ему задремать, он увидел старые сны, пылающий огонь, силу, которая срывала барьеры. В своих кошмарах Анубис не мог контролировать мощь и убивал всех, кого он любил собственными руками останавливал их сердца, и теперь их следовало взвесить перед вратами в дуат. Открыв глаза, Анубис сел на кровати, тяжело дыша. Ему давно снились подобные вещи с самого детства, но в последний раз он видел эти сны накануне приема, устроенного Зевсом, Вещими не были, но вот пугающими точно. Легко обнажающими самые сильные страхи, в которых Анубис не решился бы признаться. Он посидел какое-то время, снова лег, но больше сон не шел. Проворочившись не меньше часа, Анубис все-таки сдался. Натянув штаны и футболку, вышел из комнаты. Квартира дышала тишиной, все спали. На кухне Анубис выпил воды, посмотрел, что часы показывали четыре утра, на них как раз красиво лег лунный свет из окна. Из-за звезд в гостиной с ее огромными панорамными окнами было почти светло. Анубис размышлял, чем бы ему заняться и как убить время, когда его взгляд наткнулся на пачку таблеток, лежавших на столе. Снотворное, что принесла нефтида, и которое действовало даже на богов, с этого оно явно помогло. Недолго думая, Анубис решил это отличное решение проблем. Он выпил одну таблетку и крутил в руках пачку, размышляя, следует ли принять вторую или все же найти инструкцию. Голоса мертвецов стали громче. Языки, на которых они говорили, смешивались в единое невнятное бормотание, наполняли голову, виски тут же заломило от боли, и оно без больше всего на свете хотел, чтобы они, наконец, заткнулись. Он выпил еще одну таблетку, или это уже третья. Глаза слепались, так что он улегся прямо на диване. Сны действительно не снились, а мертвецы вроде бы замолчали, но потом накинулись с удвоенной силой. Они пытались утянуть, утащить в дуат или еще дальше. Анубис соскальзывал, его сила вырывалась, клубилась вокруг него самого. Анубис раньше плохо с ней управлялся, боялся, что она разрушит ненароком его самого чаще, что всех вокруг. Сейчас он попытался встать, но понял, что уже не спит. Он оказался глубже, чем любые сны, окутываемый мертвецами и собственной холодной пронизывающей силой смерти. Как будто он уходит под воду с привязанными к ногам камнями и мечется, захлебывается, не может понять, в какой стороне мутная поверхность. Оно безготов был запаниковать, но у него имелся ориентир, маяк. В какую бы бездну не утягивала его собственная сила, как бы он в ней не терялся, он помнил о маяке, на свет которого шел без сомнений и колебаний. Мать для этого не подходила. Нефтида сама по себе была слишком ускользающей, тайной. Водой, которая везде находит дорогу, она тишина между ударами сердца, холодная ночь в пустыне, едва уловимый запах жасмина, Анубис любил ее, но ни за что из этого не мог уцепиться. Саджа оставался земным, настоящим и ощущаемым. Даже когда каждую пору кожи Анубиса заполняла сила смерти и мертвецов, он мог почувствовать Сета. Его спокойный песок так сильно связан с землей, что сам Сет становился чем-то очень основательным. Нагретые камни и сжалищие скорпионы. Анубис и сейчас уцепился за это, устремился к маяку, вынырнул из собственной вязкой силы и задрожал от холода, обхватывая себя руками, отплевываясь от ледяной воды. Она стала таким реальным продолжением ощущений, что в первый момент Анубис не мог сообразить, где он и что происходит. Потом понял, что сидит в ванне, прямо в одежде, и Сет щедро поливает его из душа. «Проснулся?» — хмуро спросил Сет. «Сколько таблеток выпил?» Одно, Может, две или три. Займись арифметикой на досуге, у тебя с ней проблемы». Анубис осторожно покосился на Сета, боясь увидеть на его лице раздражение, но Сет казался спокойным. Он ни разу в жизни не смотрел на Анубиса с неодобрением. «Извини, я не специально», — пробормотал Анубис, — «знаю». «Не мог уснуть?» — Анубис кивнул. Спросил. «Который час? Ночь еще?» Не хотелось думать, что могло произойти, если бы Анубис не проснулся. В крайнем случае умерло физическое тело, не страшно, вернулся бы. Хотя сейчас такого лучше избегать. «Почему я всегда доставляю столько проблем?» Обхватив колени, Анубис мелко дрожал. Сет выключил воду и кинул ему полотенце. «Не неси чушь!» Анубис промолчал. Он знал, что Сэт начинает ругаться, когда его действительно что-то задевает. Вытер волосы. Неужели ты не понимаешь? Сет казался искренне удивленным. Ты один из самых сильных богов. Просто тебе сложно направлять эту силу. Он помнил, как познакомился с Сэтом. Тогда Анубис почти не бывал в мире людей, а собственную и стихийную силу оказывалось все сложнее контролировать. Ему почти каждую ночь снились кошмары о том, что он случайно выжигает весь дуат. В свойственной ему отстраненной манере Асирис сообщил, что Анубис отправится к матери и к Сету. О последнем Анубис слышал, что он муж Нефтиды и брат Асириса, который хотел его убить. Об этом, разумеется, судачили даже у Шепти. Так что историю Анубис знал хоть и однобоко, но хорошо». Асирис не упоминал брата, а Нефтида сама приходила к сыну, поэтому чего ожидать, а главное, зачем, Анубис не понимал. Да и мир людей особо не знал. Он покажет это все, что сказал тогда Осирис. Анубис хорошо помнил прищуренный взгляд Сета и его слова. Но «Ну, здравствуй, племянничек. В первое время, разумеется, все было плохо. Сет оказался вспыльчивым и нетерпимым. Анубис ничуть от него не отставал и сначала молчал, а потом все делал назло. Он специально нарывался, чтобы его поскорее отправили обратно в понятный и привычный дуат. Но потом Сед взял его в пустыню. Когда Анубис впервые увидел верблюдов, он искренне удивился и долгое время гладил их, взрываясь пальцами в курчавую шерсть, касался жестких губ и с трудом удержался, чтобы не потрогать длинные и густые ресницы, защищавшие глаза животных. Верблюды стали первым искренним и безграничным восторгом в жизни Анубиса. «Ты что, раньше их не видел?» — удивился Сет. «Они же по всему Кемету». Тогда Анубис впервые не огрызнулся, покачал головой. В дуате верблюдов не существовало, пустыни тоже. В ту поездку Анубис куда лучше понял Сет. Возможно, тот не любил царство мертвецов именно потому, что там не было неба. Внутри Сета перекатывалась эта пустыня, спокойная, завывающим ветром, песком и звездами. Но именно Сет после этой поездки показал притихшему Анубису, что мир людей сильно отличается от Дуата. Сет любил людей, а вслед за ним полюбил и Анубис. Оказалось, здесь действительно куда интереснее, чем среди мертвецов. И дальше Анубис каждый раз радовался перспективе улизнуть от Осириса и Дуата. Хель заперли в той же комнате, в которой до этого сидел Фенрир. без понятия не имел, сделано это специально с извращенным чувством мести или не нашлось другого подходящего помещения. Продавленный диван она игнорировала, устроившись у стены, подтянув к себе колени. Джинсы на коленке разорваны, и можно лишь гадать, были ли они такими изначально. Взяв стул, Анубис уселся на него верхом и положил голову на спинку. «Как ты здесь?» «Лучше, чем могла бы», — уклончиво ответила Хель. Она смотрела на стену собственные колени, даже ножки стула, но не на Анубиса. Он догадывался, почему. Фенрир и Анубис не были друзьями, но хорошими знакомыми, о да. Наверное, если бы не случилось целого вороха других вещей, казнь Фенрира трогала бы больше. «Они не знают, что с тобой делать». «Понимаю», — фыркнула Хель. «Убить меня нельзя, что тогда будет с мертвецами. Отпустить тоже не могут». А мой пантеон, подозреваю, предлагает вам снова самим решать проблемы. Долго они молчать не смогут. Анубис отлично знал, что Годес наседает на Зевса. Тот по каким-то причинам именно сейчас решил не торопиться и наводить порядок и организовывать всех и вся, хотя стоило бы. В Лондоне собрались представители почти всех пантеонов. Божественные чатики так и ломились от сообщений. Хотя большинство спрашивало, какие бары самые приличные, ошива уже всех достал, ежедневно отчитываясь о стрип-клубах. Кроме скандинавов, они не игнорировали, но отвечали лаконично, и Анобис видел, как хмурился Гадес, когда об этом заходила речь, как переговаривался о чем-то с Омоном, и тот неизменно мрачнел, как будто на солнце находила тень. Анобис предпочитал не лезть в эти дела, не потому, что ему неинтересно, а потому, что он ничего не понимал в божественной политике. Мешал. Если же его помощь понадобится, ему скажут. «Зачем ты пришел, Анубис? Хель наконец-то посмотрела на него, зашел в гости, поглумиться, высказать все, что обо мне думаешь? Ни то, ни другое, ни третье, я пришел за советом. Моим? С чего бы вдруг? Потому что он о царстве мертвых. Спросил у Гадеса. Анубис не хотел рассказывать, что Гадес понятия не имел, о чем говорил Анубис, и ничем не мог помочь». Да и Анобис хорошо понимал, что у того хватает других проблем, а не разбираться с царством другого пантеона. «Я слышу мертвецов», — сказал Анобис. — «с тех пор, как Кронос на свободе». Хель как будто удивилась, но потом нахмурилась. «Равновесие в мире пошатнулось, все может быть. И что делать? Понятия не имею. Кронос не будет обращать внимания на такие мелочи. Ему плевать, даже если весь мир рухнет. Он построит новый, а он может. Вряд ли». Но сам он уверен, что да. Анубис склонил голову, всмотревшись в Хель. Ты много знаешь о Кроносе, зачем же хотела его освободить? Не хотела. Он ждал, она скажет что-то еще, но Хель молчала и неловко вырвала нитки из дырки на джинсах, словно сейчас это стало самым важным делом на свете. Анубис вздохнул, размышляя, что зря он пришел. Лучше бы сразу отправился в зал клуба. Теперь боги обязаны приглушать силу и находиться там стало куда проще. Прежде Анубис предпочитал служебные помещения и даже Омона не признавался, что не уверен, сможет ли контролировать собственную силу при таком давлении. Неожиданно Хель прервала свое интереснейшее занятие и снова в упор посмотрела на Анубиса. Ее голос звучал натреснуто, как будто двигающийся лед в бескрайних просторах Арктики. «Я скажу тебе то, чего не говорила никому другому». Он вскинул брови, слушая. «Я надеялась, с Фенриром не дойдет до того, что вышло. Я любила брата. Я заслуживаю наказания, но если бы снова пришлось выбирать, я бы пошла за Гекатой». «Этого ты никому не говорила, да?» Иронично спросил Анубис. «Я никому не говорила, что знала. Если я не буду с Гекатой, то окажусь против нее. Я не настолько сильная, как Гадес или как была Сирис. Меня убили бы первой» и либо завладели силой мертвецов, либо не совладали с ней и выпустили в мир людей. Так ты о людях заботилась? Нет, о своем царстве. Сейчас ты можешь понять, принц мертвых, это наша ответственность». Оно фыркнул в ответ, ему казалось, Хель ищет себе оправдание. «Ты дура, Хель. Испугалась за собственную жизнь, хотела больше власти. Можешь думать, как тебе больше нравится. Надеюсь, ни тебе, ни Гадесу не придется выбирать между ответственностью и близкими». Любой выбор окажется провальным. Слова Хель ему не нравились, возможно, потому что в них чувствовалась доля правды. Хель действительно не была сильной богиней, а помогать ни ей, ни Фенриру никто не спешил. Оно отлично помнил темные поля Дуата, когда единственную постоянную компанию составляли у Шепти, а сам он почти не знал других богов или мир людей. Ему бы тогда тоже никто не помог. Рассеянно Анубис провел пальцем по многочисленным сережкам в ухе, выпрямился, собираясь уходить. «Ты можешь обращаться к мертвецам, — сказала Хель, — к их знаниям, если ты слышишь, они могут отвечать». «И толку? Они не расскажут, как убить Кроноса или сделать так, чтобы мир не разваливался?» «Не смогут, — согласилась Хель, — но есть кое-что еще о чудовищах. Откуда познание?» Ты забываешь, у меня есть еще один брат, которого легко причислили к монстрам и заставили уснуть. Я знаю, что чудовища могут убить бога своего пантеона, для остальных они безвредны. Ага, зато физическое тело уничтожат. А так-то никаких проблем. Он поднялся на ноги и вернул стул на место, оглушительно и мерзко прочертив ножками по полу. Не прощаясь, Анубис вышел из комнаты Хель, сунув руки в карманы. Он знал, что дверь защищает целая куча магии, которую понавесили боги, она удерживала Хель, но отзывалась легкой щекоткой в теле. без несколько дней не возвращался в дуат и думал, что стоит его проверить. Слова Хель невольно укололи, напомнили, что теперь Анубис отвечает за миллионы душ и целое царство. Его страшила такая ответственность. Тьма за спиной будто сплеталась из ощущение мертвецов, укутывала запахом склепа и нагретого солнцем известняка оттягивала плечи. Иногда Анубису казалось, он соскальзывает даже посреди тишины и солнечного света, куда-то в вязкую бездну то ли силы, то ли собственного сознания задыхается. Но потом мысленно нащупывал сэта свой неизменный маяк и снова обретал твердую почву под ногами. Анубис вошел в зал клуба, сейчас полный и богов и людей. Уверенно направился вперед, оглядываясь, Вечерами тут собирались, конечно, не все, но многие, Зевса, видно, не было. А вот Гадеса Анубис заметил. Тот шагал с двумя высокими бокалами в сторону вип-зоны, там наверняка ждали Персифона и Сет с Нефтидой. Анубис, в отличие от Амона, не жаждал остаться с одной девушкой, и им всем чего-то не хватало, даже если не брать во внимание, что он не мог рассказывать смертным о богах. Он видел Сета с Неф и на меньшее не соглашался. Мать Анубис любил, хотя не всегда ее понимал. В Нефтиде сквозило что-то непознаваемое, что-то неуловимое, как запах притаившихся в листве цветов. Он знал, у многих возникал вопрос, как же Нефтида сошлась в свое время со Сирисом, но Анубису это казалось само собой разумеющимся. Они оба были чуточку потусторонними, непостижимыми, темным пространством между звездами. С Софией Анубис почти не говорил — Она теперь то пропадала в подземном царстве, то бывала рядом с Гадесом. Вернув себе память и статус королевы, она едва уловимо изменилась, словно стала выше. Плечи расправились, а мерно смотрела, гордо вздернув подбородок. Протолкнувшись к барной стойке, Аннобис уселся и заметил на другом ее конце сидящую Сахмет. Она казалась необыкновенно смирной, хотя взгляд ее из-под полуопущенных ресниц сверкал угрозой. За ее спиной стоял Амон, положив руку ей на плечо, и что-то говорил с серьезным выражением лица. Глава пантеона и его ручная львица. «Я тебя помню», — заявила барменша. Она остановилась напротив Анубиса и уперлась руками в стойку. «Хорошо, что сегодня шумные твои песенки никто не услышит», — Анубис показал язык, демонстрируя пирсинг и презрение. «Лучше налей мне чего-нибудь и записать на счет заведения, я помню, ага». Анобис искренне удивился, что новенькая девушка успела его запомнить. Они всего раз с Амоном пили тут и распевали про лошадку, правда так настойчиво, что девушка пригрозила их выгнать. Амон в ответ рассмеялся и сказал, что не выйдет, они все равно вернутся, потому что отец Анобе владеет этим местом. Барменша подала стакан с мутным коктейлем и тут же упорхнула к другим клиентам. Анубис всерьез размышлял, стоит ли напиться, когда на место рядом с ним устроился кто-то, сказавший «Тут же свободно?». Он рассеянно кивнул, делая один глоток, но нахмурился, он повернулся и тут же узнал девушку. «Луиза». Анубис помнил тот день, когда встретил ее. Тогда краем уха слышал, что кто-то убивает богов, но не знал, что Сет уже получил дозу яда оружия. Он прибыл в Лондон из Дуата, чтобы сопровождать отца на приеме Зевса. День тогда начинался так же, как многие, с уморочным наполненным влагой. Позже пошел дождь, от которого Анубис спрятался в первой подвернувшейся церкви. Он любил храмы, каким бы богам они ни посвящались, хотя священники не любили его все поголовно, особенно в нынешнее время, когда он сквернословил и одевался неподобающе. Там скрывалась от непогоды и Луиза, Она составила ему компанию вечером, а позже и ночью, наутро растворившись в поднявшемся тумане. Позже Анубис осознал, Луиза не совсем человек, но так ловко скрывала, что Анубис не сразу понял. Сейчас он пристально всмотрелся в девушку, и загривка касалась ощущения ее силы, но сразу не получалось сказать, к какому пантеону она относилась. Луиза распустила темные волосы, надела неброское черное платье. Никаких украшений, как будто Луиза их не любила, или их у нее попросту не было. Рад себя видеть, улыбнулся Анубис. Он действительно обрадовался, будет что-нибудь для людей или нет. Она смущенно опустила глаза и принялась водить пальцем по барной стойке. Когда мы встретились, я не знала всего. И когда же поняла, что Анубисом меня зовут не просто так, это сложно. Я знаю о богах, но не все, и не сразу поняла, что ты действительно один из них. «Из них? А ты?» Анубис сделал знак барменши, и она кивнула, а Луиза все так же не поднимала глаз. «Я не знаю, с чем это связано, но я помню частично. Не так давно начала вспоминать. А тут оказалось случайно. Я искала клуб, ты упоминал?» Анубис задумался, он знал о единственном существе, которое вроде бы должно быть без памяти, но это казалось слишком странным совпадением. «Покажи свою силу», — сказал Анубис. Это звучало грубовато, но сейчас плевать. Он никогда не видел Макарию и ее силу, но попробовать стоило. «Покажи». Замявшись, Луиза глотнула из своего стакана, а потом что-то слегка изменилось, но даже в переполненном богами клубе она не сомневался. Это она. Та же мягкая, темная сила, что у Годеса. Невидимые, но ласкающие фиолетовые искры ощущения крошащихся под пальцами кирпичей из города подземного мира и запах миндаля, или марципанов, сладковатых, скрадывающих гниение смерти. Аннобис моргнул и посмотрел на Луизу. «Я знаю, кто ты». На ее лице отразилось удивление. Она опустила глаза и поболтала в коктейле трубочкой. «Ты поможешь?» «Я себе-то помочь не могу, но отведу к Гадессу, конечно». Тот искал дочь. «Не очень успешно, но неудивительно, если память еще не вернулась к ней полностью». Кто же знал, что тогда в церкви Анубис встретит именно Макарию? Почти все женщины Анубиса задерживались только на одну ночь. Он не скрывал своих намерений, не врал, а они соглашались. По крайней мере, с теми, кто хотел иного, он не имел дел. И не видел в этом ничего плохого, даже постоянно подкалывал Амона, что ему стоит перестать искать большой и вечной любви. Но те женщины не были богинями блаженной смерти и уж точно не были дочерьми Гадеса. Смерть тянется к смерти. Эти слова в голове не принадлежали ему самому. Мертвецы, они снова навязчиво пробирались в голову, и другое, помимо шепотов, Анубис ощутил что-то вроде холодка вдоль позвоночника, дурное предчувствие. Мрак, который смыкался вокруг и принадлежал не ему, но нес только смерть, истинную, настоящую, после которой не возвращаются даже боги. Перед глазами тут же возникли картинки из кошмаров, когда он раз за разом видел, как погибают те, кто ему дорог. В глазах потемнело. Анубис ощутил собственную силу, взметнувшуюся, окутывающую бальзамическим ароматом. Вцепившись в стойку, Анубис попытался вздохнуть. Казалось, сам воздух загустел, стал превращаться в огромные темные крылья за спиной, полные мертвецов и душ, проглядывающих из дуата. Анубис... «Анобис, ты меня слышишь? Анобис! Инпу!» Он наконец-то вздохнул, позволяя силе схлынуть, свернуться. Отпустил сжимаемую до этого барную стойку. Рядом стоял Амон, он и тряс Анобиса за плечо. «Что-то не так», — выдохнул Анобис. «Здесь, сейчас». Амон нахмурился, но в этот момент увидел Макарию, прищурился, а потом его глаза удивленно распахнулись. Он явно узнал. Сказать хоть что-то Амон не успел, потому что зал на секунду затих, а после взорвался криками, каким-то шумом. Анубис огляделся и первым делом заметил Сета, который вышел из вип-зоны, видимо ощутив Анубиса. Но теперь возникла проблема поважнее. Анубис понял почти сразу по чуть изменившейся в зале силе. Чудовища, Они здесь!» Не совсем в облике людей, но и не страшные монстры. Скорее, они чем-то походили на псов сета, такие же порождения древнего хаоса. Смазанные силуэты, сотканные из воздуха неонового света теней, которые сновали то здесь, то там по залу. Тифон выдохнул Омон. «Ехидна! Химера!» «Ну, конечно, греческие чудовища проснулись первыми». Оно без понятия не имел на кого они имеют здесь зуб или им все равно кого рвать. Или их направляет Кронос, что куда вероятнее. Амон кинулся вперед. оно схватил испуганную Луизу за руку и потащил в сторону. В памяти живо всплыли слова Хель о том, что для своего пантеона чудовища смертельно опасны. Оттащив Луизу в угол, он отрывисто сказал «Оставайся здесь и не вылезай, ни при каких условиях». Он почти швырнул ее за барную стойку, не очень-то заботясь о том, чтобы сейчас быть галантным. В зале царил хаос. Люди визжали и кричали, хотя их чудовища не трогали. Целью стали боги, и с ними царила полная неразбериха. Кожу покалывала от схлестнувшейся в зале мощи. Первыми Анубис заметил, конечно же, Сета и Сехмет. Оба с разрушительной и безжалостной силой. Сахмад держалась недалеко от Амона, тот сидел на полу у стены, держась руками за голову. В сознании, но на стене позади него остался кровавый развод. Кто-то хорошенько приложил его затылком, и Амон съехал вниз. Рядом с ним опустилась Персифона, нервно оглядываясь. Гаде стоял недалеко, одной рукой он сжимал кровоточащее плечо. Сила богов буквально пульсировала в зале. Запах восточных благовоний смешивался с резким ароматом крови. Перестук костей вторил разбиваемым столам, а песок шелестел, опаляя жаром и неизбежностью. Чудовища не имели своего оттенка силы или оказались неотличимы от остальных. Все это Анубис увидел буквально за мгновение. Заметил, как одно из существ оказалось рядом с Гадесом, Но вместо нападения Аид пригнулся, а стоящий спиной к его спине Сет резко повернулся и ударил тварь в шею. Анубис не мог видеть, чем именно, но, судя по крови, стекающей по руке, осколком стекла. Чудовище взвизгнуло и рассыпалось прахом, хотя Анубис не знал, означала ли это смерть. Гадес хотел подняться на ноги, но вместо этого покачнулся и оперся рукой об пол. Между его пальцами сочилась кровь, похоже, рана на плече оказалась серьезнее, чем могло показаться. Чудовища могут убить бога своего пантеона. Анубис устремился туда, он видел посеревшее лицо Гадессы, испуганного Сета, который что-то отрывисто сказал Нефтиде рядом. Та и сама уже помогала Гадесу. Сила вихрилась вокруг Анубиса, царапала кожу косточками, хлестала бинтами, сдернутыми с мумий. Он не торопился ее выпускать, не из-за плохого контроля, но и потому, что не видел, по кому бить. Чудовища явно были не так просты, сила богов не то, чтобы легко причиняла им вред. Кронос и их наверняка защищал и поддерживал Кронос. Анубис не заметил тот момент, когда Сет схлестнулся еще с одним чудовищем, которое, кажется, попыталось пробиться к Годесу или Персифоне. Этот монстр был сильным, слишком сильным. Сет успел всадить ему в грудь, видимо, тот же осколок, но противник схватил его голову и резко дернул, ломая шею. Тут же возникли стремительные тени псы, вцепившиеся в руки монстра. оно беспомнил, что чудовище другого пантеона не может убить бога. Хорошо чувствовал, что божественная сущность Сета не пострадала лишь его физическое тело. Оно не знал, услышал или вообразил хруст ломаемой шеи, но вместе с этим сломалось и что-то внутри него самого. Он выпустил собственную силу, направляя на оставшихся чудовищ, обращая их в пыли прах. Чувствовал, что задел кого-то из богов, но сейчас это не имело значения. Он хотел уничтожить их, уничтожить всех, густым смолистым запахом смерти, заклинаниями жрецов, написанными на сосудах для органов. Тленом и пылью некрополей. Упав на колени, оно без тяжело дышал, чувствуя, как вздувшаяся сила опадает, отступает, оставляя пепел мертвых чудовищ и раненых богов.